Глава 56. В руках лейтенанта Камышова находилась легкая трещотка с длинным глушителем. Она легонько дергалась в руке, злобно выплевывая пули, и охрана валилась, даже не понимая, откуда стреляют и стреляют ли вообще. Стреляли и другие десантники, накрыв крышу буквально лавиной огня, от которого не было спасения. Роман даже сумел в полете сменить магазин и продолжить стрельбу по охранникам, стоявшим внизу и уже заметившим в воздухе непонятные тени, мелькнувшие в свете прожекторов. Кто-то из них поднял тревогу. Восемь человек, находящиеся справа и слева от центральной группы, продолжали свой полет. Они кружились, сбрасывая гранаты на всевозможные постройки, так что огонь и взрывы гремели повсюду. Особенно сильно досталось казарме. На это двухэтажное здание сбросили аж 20 бомб. Крышу пробило, стекла раскололись от чудовищного жара, уничтожавшего внутри помещения все и вся. Охрана спешила на свои боевые посты, уже также частью уничтоженные. Они вертели головами, не понимая, откуда пришла смерть, поскольку увидели, как их товарищи падают, а звуков выстрелов не слышали. Были и такие, кто поднимал голову в небо, но это не помогало. Парашютисты, истратив свой весь боезапас из гранат, продолжали стрельбу из пистолетов-пулеметов. Впрочем, в таком положении они находились недолго. Опыта находиться в воздухе на предельно низких высотах не хватало, и они приземлялись, обнаруживая себя для всех. У кого-то из приземлившихся еще имелись гранаты, и они бросали их в почти неповрежденный первый этаж казармы. Оттуда боевики вели огонь, и четверо из воздушных диверсантов уже погибли, но одному все же удалось добежать, и он забросил в окна оставшиеся гранаты. Снова полыхнул огонь, с трубным ревом быстро разошедшийся по всем помещениям казармы. доводя там температуру до тысячи градусов. Внизу все еще шла стрельба, но не такая яростная. Охрана, призванная защищать дворец от внешних посягательств, была практически перебита. Пулеметы, зенитки, орудейные посты, тяжелая бронетехника и минные заграждения так и не помогли против воздушного десанта. Вся эта охранная инфраструктура предназначалась только для отображения атаки в лоб, на земле, а не с воздуха. Но во дворце еще находилась внутренняя охрана. Десантники на крыше отстегнули парашюты, а те, лишившись нагрузки, отлетели в сторону и превратились в обычные тряпки. Все занимались своими делами. Кто-то из десантников разбежался по периметру крыши и вёл огонь ещё по оставшимся в живых охранникам. Другая часть собрала из деталей два резака. Третий отряд ждал появления внутренней охраны, и она появилась довольно быстро. Из шести выходов одновременно выбежали вооружённые люди в тяжёлой броне, и тут же началась перестрелка. Камышов бросил мелкокалиберный пистолет-пулемёт, перекинулся со спины тяжелый дагер против его пуль броня охраны сопротивлялась недолго и он вместе со своими солдатами рванул в открытую дверь сначала швырнув туда гранату внутрь влетел уже убитый охранник повалив с лестницы своих коллег начали штурм и отделение десантников федоинцев верхний этаж стал настоящим полем боя охрана лезла изо всех щелей поднималась по лестницам выскакивала из комнат, бежала куда-то по коридорам. Казалось, этих людей здесь десятки тысяч, и Роман уже начал сомневаться, хватит ли ему и его отряду боеприпасов, чтобы справиться с ними. Гранаты рвались пулеметной чистотой, сами пулеметы и автоматы захлебывались в злобном лае. Внутренняя отделка замка превратилась в строительный мусор, крошева, пластика, гранита, каких-то украшений, наверняка неимоверно дорогих, щебнем летела отовсюду и уже давно забило бы глаза пылью, не будь закрытых бронестекол. Отпор защитников оказался настолько силен, что Камышову даже пришлось приказать своим солдатам отступить. Подождав немного, проход забросали гранатами и снова бросились вперед в атаку, перебравшись через десяток убитых охранников. Первые два человека упали, срезанные автоматной очередью. Солдаты вжались в углы и за ноги оттащили раненых обратно. Броня выдержала, но было видно, что солдаты контужены и плохо ориентируются в пространстве. «Семин, останься с ними!» приказал лейтенант раненому солдату. Снова по проходам весело зашлепали гранаты, лопаясь оглушительными взрывами. Следом за ними бросился Роман со своим отделением, расстреливая из даггера помещения, в которых, возможно, скрылась охрана. Солдаты, прежде чем куда-то ворваться, бросали гранаты в комнаты, залы, спальни, стреляли из автоматов и только потом выходили. Зачастую это было оправдано. В разбитых помещениях находились охранники или вооруженная прислуга с явным намерением биться до конца. Вели бой и люди Федаина. Повсюду слышалась стрельба, но мало-помалу она стихла и вскоре стало совсем тихо. Как долго продолжалась эта бойня, лейтенант не знал. Может, пять минут, может, пять часов. Собственно, ему было наплевать. Главное, что сумасшедшая стрельба прекратилась. И он буквально услышал эту звенящую тишину, которой через несколько минут стали примешиваться другие звуки. Стук отваливающихся и падающих плиток, хруст крошева под чьими-то ботинками, треск искрившейся проводки, схлипы раненых и их бесцельное шевеление в мусоре. — Вставай, лейтенант! «Штурм — это еще не конец», — сказал подошедший старшина Френдлих. «Нам еще эту гниду Хусейна искать надо. Ты не забыл?» «Не забыл. Как там наши? Пятеро ранено, один тяжело. Остальные в порядке». Камышов посмотрел на старшину. Весь в пыли, он где-то потерял наплечник и теперь выглядел каким-то скособоченным. На шлеме зияла светлая дорожка касательного попадания пули, а стекло частично замутилось. В руках он держал трофейный автомат. «Ты выглядишь не лучше», — ответил Виктор, догадавшись, о чем думает командир. А мой даггер испортился маленько. Он меня, собственно говоря, спас. Я его как раз перед собой держал, как в него две пули вошли, третья вот по башке чиркнула. Без него лежал бы я сейчас пробитым горлом. Но и эта колотушка тоже ничего. Понятно. Федоинцы потеряли половину своих людей, и это понятно. Бой в городских условиях, а значит и внутри зданий, они знали не очень хорошо. Они больше по лесам, да по горам бегали. А мы в свое время на этом собаку съели, и не одну. Рассеянно подумал Роман. То возьмем город. То сдадим, то снова возьмем. Насобачились.